Глава 29. В засаде. Местность в Нави может только казаться привычной, особенно когда ты уже не в первый раз пересек волгу. Вот только подобное впечатление обманчиво. Холмы, болота, рощи, горита полей, поклон пустоши и другие точки могут менять свое местоположение. Учись определять их заранее на расстоянии, чтобы опасность не застала тебя врасплох. Например, альхай и сосна могут расти блистопий, особенно альха черная. А если увидишь прекрасный венерин башмачок, беги, пока под тобой не развернулся зыбом. Книга почтарей «Ладно, опасности пока миновали. Что дальше?» Чернобородый деловито вернул тему разговора к практической стороне вылазки. «И ты помнишь, Олег, про черное болото?» «Разумеется», — кивнул Настин спутник. «Вот болото мы как раз и будем сейчас искать. Ты получишь свой тростник, а мы не и траву». «А как мы его найдем, если местность тут постоянно меняется?» С искренним любопытством уточнила ведунья, только сейчас сообразив, что не подумала об этом раньше. «Ведь, с одной стороны, они вроде бы идут к месту, о котором почтарь уже знает, но с другой... «А как он может это знать?» «Вот ничего в этой наве непонятно порядочным людям!» «Есть способ!» — улыбнулся Олег. «Да, как меняются территории никому известно, но это не значит, что мы не можем найти нужное нам место. Просто смотрим по сторонам, отслеживаем приметы. У того же болота много знаков, которые могут на него вывести». Ну а то, что Топ тут поблизости есть, я точно знаю, видел недавно. А раз она всего пару недель назад рядом с Волгой появилась, то, скорее всего, в ближайшие месяцы также рядом и будет крутиться. Да, в разных местах, но поблизости. Виду не казалось одновременно забавным и пугающим поведение бездушных мест как живых существ. Подумать только, болото перемещается по территории Нави, словно какой-то олень или, скажем, кабан хотя, подумала Настя, наверняка это выглядит немного по-другому. «Иди, брат, почтарь!» — снова осклабился твердята, подмигнув ведуньи, и та отвернулась. Вроде бы и справился чернобородый, встал за того же Олега во время спора с Хатеном, а все равно есть в нем что-то неприятное, как будто червоточенко. Олег тоже будто бы что-то почувствовал и повернулся к твердятие, грозно смерив его взглядом и показывая, что торопить его — это последнее, чего он ждет от своих спутников. Чернобородой тут же смутился и занялся делом. Он крутил головой, щурясь, как будто бы смотрел на солнце, хотя вокруг была уже непроглядная тьма, пытаясь высмотреть что-то в округе. Настя поежилась, представив на секунду, как она делает шаг в сторону, еще один, и пропадает из виду. И снова холодный страх словно начал обволакивать девочку со всех сторон. «А чего мы ждем?» Не выдержав, она снова заговорила, но, к счастью, ей, в отличие от вердяты Олег решил ответить. «Как я уже говорил, нам нужны приметы, чтобы понять, где здесь может быть болото. Ходить наугад по округе – верный шанс умереть. А вот высмотреть то, что может навести нас на след – это уже наш почтальский метод. Есть животные, которые обитают на болотах, или растения, облюбовавшие их окрестности». Сейчас мы пройдем немного вглубь по этой дороге и выберем удобное место для наблюдения». «Дорога? Наблюдение?» Настя начала путаться в обилии свалившейся на нее информации и беспомощно посмотрела на почтаря. «Посмотри, какой ровный овраг!» Олег провел рукой вдоль ложбины, в которой они стояли. «Мы видим его до конца. Видим все, что тут растет и живет. Такие вот условно-безопасные тропинки, по которым можно двигаться, мы здесь в Нави обычно называем дорогой». Дорога может быть ровной, как здесь, а может быть кривой и идти через бурелом, но главное ее свойство не чистота и ровная поверхность, как в столице, а безопасность. «Понятно», — тут же кивнула девочка, запоминая новый термин и слушая продолжение рассказа от почтаря, так помогающего ей бороться со страхом. «А наблюдать мы будем из укрытия за местной флорой и фауной, и если повезет, то не пройдет и часа, как нам попадется кто-нибудь или что-нибудь, что подскажет путь». «Тут у берега довольно оживленно, так что долго ждать не придется. Главное, не ошибиться в знаках, которые мы увидим». «Поняла», — снова кивнула Настя. На этом разговоры закончились, и троица, продвинувшись немного вперед и вверх, чтобы удобнее было следить за окрестностями, затаилась в тишине и без движения. В таком состоянии они провели не меньше получаса, хотя той же Насте начало казаться, что прошла целая вечность». Девочка уже не столько следила за происходящим вокруг, решив положиться в этом деле на своих более опытных спутников, сколько думала о том, как сильно реальность может отличаться от ее представлений со стороны. Еще недавно почтари казались ей первопроходцами, этакими свободными рыцарями, сражающимися с ордами нечисти на переднем краю. А тут вместо приключений, как выяснилось, большая часть похода состоит из самого обычного ожидания — «А что, если Олег ошибся, и никто подходящий нам так дорогой не подскажет?» — задумалась Настя и тревожно сжала кулачки. «Смотри, Олег!» Чернобородый прервал невеселые размышления девочки, и та впервые за все время знакомства посмотрела на него с надеждой. «Вон там, кажется, альха. Это еще не означает болото, но уже кое-что!» Радость Насти сменилась недоумением. «Если внимание почтарей привлекло дерево, то почему они не обратили на него внимания раньше?» Зачем было здесь сидеть столько времени? Девочка сдержала себя, чтобы не высказать это вслух, и, судя по следующим словам Олега, поступила очень правильно. «Ты прав, точно, Ольха!» — кивнул почтарь и жестом предложил своим спутникам двигаться в ту сторону. «Деревья на этом берегу тоже могут перемещаться, так что, если ходячая Ольха, то и болото, скорее всего, где-то рядом». «Ходячая Ольха?» Настя округлила глаза, осторожно вышагивая рядом с прокладывающими себе путь почтарями. Они внимательно осматривали каждый метр перед собой и, порой закладывая огромные петли, медленно, но уверенно двигались вперед. «Ох уж эти местные деревья!» — покачал головой твердята, глубоко вздохнув. «Да уж сколько они неопытных почтарей загубили!» — мрачно кивнул Олег. «Некоторые по привычке начинают отмечать ориентиры, как на простом берегу, нашем». «А эти сволочи возьми и сними с места. Та же альха, только что стояла справа у камня, а теперь уже слева у другого камня. Точно такого же. А верное направление уже сбилось». «Так ведь Навь тут в принципе все меняет. Неужели кто-то может этого не понимать?» Осторожно уточнила Настя, пытаясь понять, что вызвало такие резкие эмоции у почтаря. «Навь меняет все целиком». Олег чуть было не повысил голос, вспоминая, как из-за таких вот деревьев двадцать лет назад они с отцом и братом и задержались на этом берегу. А потом в спешке все и... Впрочем, сейчас это точно не важно. А ходячие деревья, они создают иллюзию, что все осталось по-прежнему. Только ведут тебя уже не к берегу, а совсем в другую сторону. «И ведь они могут не только запутать», — напомнил о себе а тоже, как-то по-злому сжав кулаки. И Настя неожиданно поняла, что у каждого из почтарей на этом берегу кто-то остался. Так что любая из местных опасностей для них — это не просто нечисть или проявление нави. Это убийца кого-то из их знакомых или даже друзей. «Ты думаешь, что все нормально?» — Чернобородый тем временем продолжал. «Думаешь, что контролируешь ситуацию?» «А тем временем это зубастое отродье подбирается к тебе все ближе и ближе. Они ведь, как ни странно, очень тихие, эти деревянные твари». Чернобородый замолчал, явно вспоминая какие-то события своего прошлого. Но Настя так и не решилась спросить, какие именно. Да и не время сейчас для подобных разговоров. Одно дело, когда они сидели в засаде, и совсем другое, когда уже двинулись в путь. «Теперь пойдем молча», — шепнул Олег, тоже решивший, что уж больно они разговорились. «И не забываем следить за всем вокруг». Он еле слышно ступал по травяному ковру. Следом шла Настя, а замыкал их небольшую колонну твердята. Девочка обдумывала слова почтаря о ходячей альхе, которая сбивает людям ориентиры, и задавалась вопросом. Неужели некоторые гости этого берега забывают о его особенностях? Ведь, казалось бы, просто учитывая все известные опасности, иди только там, где безопасно, ничего же особо сложного. Но потом ведунья строго отдернула себя. Она еще и часа тут не пробыла, а уже пытается ловить других на ошибках. Всякое случается, ту же панику никто не отменял, ранят тебя, забудешь о какой-то незначительной мелочи, посмотришь не туда. А потом окажется, что мирное на первый взгляд дерево уже протыкает тебя своими ветками и подтаскивает все ближе и ближе к трещине пасти. Нечисть слишком умная и хитрая, чтобы можно было ее недооценивать. Этот урок почтаря девочка точно усвоила на всю жизнь. Чем дальше они шли по дороге, тем более густым становился лес вокруг. Стрекотание свечков стало тише и тревожнее. К ним все чаще примешивались крики ночных птиц. Некоторые были так похожи на человеческие, что Настя непроизвольно вздрагивала. А уж когда кто-то неприятно захохотал почти над самым ухом, она не выдержала и нарушила тишину, громко ойкнув. Твердята с Олегом замерли, почти одновременно пробурая ее взглядами и сопроводив их одинаковым жестом, прижали указательные пальцы к губам. Долго все втроем они стояли и всматривались в темноту леса, параллельно считывая сигналы других органов чувств. Сколько прошло времени? Пять минут? Десять? Полчаса? У Насти застыли суставы. Захотелось присесть или хотя бы пройтись. Но Олег зыркнул на нее таким взглядом, что усталость будто рукой сняло. «Идем», — наконец-то сказал почтарь. А девочка чуть не сгорела со стыда, чувствуя свою вину за несдержанность. Это просто казадой. В этой тональности только он кричит, так что можно не опасаться. Тем более, учитывая, что обычную нечисть он не очень любит. Эти крики, скорее говоря, что пока нам можно ничего не опасаться. Вот только мы все равно не будем расслабляться, тем более, что и ходячие деревья могут быть уже рядом. Почтарь напомнил о постоянной бдительности, а Настя принялась прокручивать в голове мысль. Что же он имел в виду, говоря, что деревья уже рядом? «Не могут же четыре просто так идти тем самую пасть!» «Ты впервые здесь! Это бывает!» Неожиданно попытался успокоить девочку чернобородой, чем заслужил пристальный и многозначительный взгляд Олега. Но Насте, как ни странно, охватило даже такой усеченной поддержки. Даже от твердяты. Внезапно раздался оглушительный скрип, словно кто-то открыл дверь, давно не использовавшуюся и поэтому не смазанную. Настя, помнила о том, что не нужно визжать при каждом удобном и неудобном случае, сдержалась и, поглядывая на Олега, приготовилась сжечь в случае чего неизвестного врага пламенем дождь бога. Альха, которую твердята приметил издалека и которая неожиданно оказалась как-то совсем уж рядом с ними, причем совсем не с той стороны, где ее видели в первый раз, качнулась. Из-под взрытой земли проступили толстые корни. Зашевелились, будто змеи, огромные, сильные и при этом умеющие перемещаться абсолютно бесшумно. Не трогай ее. Олег успел вовремя схватив Настю за руку, а то бы дерево сейчас слегка задымилось. Не надо. Узловатые корни подобрались, плотно прижавшись друг к другу, а потом несколько тугих щупалец выбросились вперед. Альху снова качнула, и она на глазах преодолела расстояние в пару метров. Настя, как завороженная, смотрела на бродячее дерево и не могла отвести взгляд. Настолько это зрелище было внушительным. Раздался громкий скрежет сухой древесины, и Альха, подтянув корни, выбросила их чуть в сторону, скорректировав движение. Затем еще раз, еще. Настя не могла не отметить, что, в отличие от своего первого бесшумного появления, дерево словно специально сейчас демонстрировало, какое оно медленное и громкое. Похоже, нападать на тех, кто его заметил, оно не собиралось. Наоборот, показывало, какое оно милое и безобидное. Жутко. И хорошо, что Олег остановил молодую ведунью с призывом «Света Дождь Бога». «Все дерево Настя бы не сожгла, а вот отсиживаться в стороне оно после такого точно бы не стало». И что тогда с такой махиной делать? Может быть, сожрать оно их и не сможет, но вот о походе к болоту с таким соседом за плечами точно придется забыть. Девочка немного виновато почесала затылок, и как раз в этот момент дерево остановилось на месте, шумно качая крону и зарываясь корнями в небольшой холмик, покрытый прелыми листьями. Пахнуло землей, многолетней гнилью и грибами. На почтаре и ведунью обрушился настоящий град из обломков ветвей а потом все закончилось столь же внезапно, как и началось. Альха, переместившаяся с одной стороны оврага на другой, стояла на ровном месте, и ничто не могло ее выдать непосвященному. Разве только взрытая корнями земля. Но едва Настя открыла рот, чтобы выдать свое замечание, как тут же зависла от изумления». Прямо на глазах следы недавнего перемещения скрылись под лесной подстилкой. И через пару минут даже опытный почтарь не смог бы с уверенностью сказать, что здесь только что бродила альха. «Понятно теперь, почему некоторые не замечали изменений», — подумала Настя. «Если деревья еще и станут бесшумно двигаться, как в самом начале, тут и вправду можно запутаться». «Что будем дальше делать, Олег?» Твердята, державший все время на изготовку свой самострел, убрал оружие за спину, прикрепив к рюкзаку. «Выдерживаем вектор движения или еще какие-то знаки есть, чтобы поточнее идти?» Чернобородый почтарь прикинул направление, откуда к берегу могла перебраться Альха. По идее, болото будет как раз в той стороне. Но если не попадется новых знаков, то они в итоге могут пройти в сотни метров от него, да так и не наткнуться. Есть одна мысль. Олег успокоил своего спутника, почесывая подбородок. Настя еле слышно выдохнула, не в силах держать в себе эмоции от столкновения с ходячей ольхой. «Вот где еще такое можно увидеть? А ведь они едва ли отошли от берега, если уж совсем откровенно. Даже страшно представить, что будет дальше. Страшно, но интересно!» «А вот и твои, богша, советы пригодились», — думал в этот момент Олег. На Навьем берегу все будет готово отобрать твою жизнь. Но если подойти к любой опасности с умом, то будет шанс и повернуть ситуацию в свою пользу. Вот и бродячие деревья могут убить тебя, а могут к воде вывести. Все дело в жуках, что живут в корнях этих гигантов. Их обожает всевозможная летающая живность, которая обычно обитает у различных водоемов. И если их собрать, додать да ночному ветерку разнести запах, то тут кого в итоге только не увидишь». А нам только и останется, чтобы посмотреть, куда все это братья потом отправятся. Направление до Волги мы знаем и легко отсеем тех, кто придет с этой стороны. А вот те, кто полетит вглубь Ави, как раз и подскажут нам, где болото. «Твердята, где там твоя лопата?» Олег обратился вслух к Чернобородому. «Здесь!» Тот, не задавая лишних вопросов, но поглядывая с любопытством на Олега, снял плеч грузный рюкзак, открыл его и достал аккуратный землеройный инструмент. Твердята на мгновение замешкался. Стало очевидно, что ему совсем непривычно делиться своими вещами. Но потом он справился с собой и протянул лопату Олегу. «Если ты жуков хотел с альхи достать, так они же внутри корней живут. Полезем, дерево растревожим, оно от нас не отстанет». Чернобородый решил продемонстрировать свои знания. Но даже понимая суть задумки Олега, он пока еще не успел догадаться о некоторых ключевых деталях. «Жуков, жуков!» – ответил Локов, скапывая землю и откидывая в сторону крупные черные комья. «Ты прав, жуки живут в корнях». «Вот только мы дерево-то спугнули!» – видел, как быстро оно удирало. «Так что не удивлюсь, что хоть небольшой кусочек корня со всеми его жителями мог тут остаться». В этот момент Лопата наткнулась на что-то твердое, и Олег быстро расчистил свою находку, открывая взору спутников остаток корня альхи и копошащихся в нем обитателей. Настя, подойди. Негромко, но четко почтарь позвал девочку, внимательно наблюдавшую за каждым его движением. Выбирай жуков, да пожирнее. Малову, наследницу древнего знатного рода, чей предок, как говорят, общался с самим Рюриком, сейчас словно бы ударили обухом по голове. «Нет, она все понимала. Нырять в грязную лужу и задерживать дыхание, или, скажем, проверять обглоданные трупы домашнего скота на предмет причастности дриковаков. Но собирать голыми руками мерзких земляных жуков? Разве это не чересчур?»